Глава 30. Бек. Азра подала Беку бокал вина, и они сели в тени на крыльце ее дома. Они ждали близнецов, которые ушли погулять с Роем по району. Бек знал, что пора ехать домой, но здесь было так хорошо. Приятное общество бывшей жены, дом, полный произведений искусства и невзятый в ипотеку. В этом доме Азра выросла, а после смерти родителей унаследовала его. Бек прожил здесь 10 лет, и в глубине души он виновато признался себе, что это были лучшие 10 лет его жизни. С предгорий дул прохладный сухой ветерок. Бек с удовольствием выпил бы сейчас светлого хмелевого эля, но вино было хорошее, терпкое и с приятной кислинкой. «Я очень волнуюсь насчет Чарли», — призналась Азра. «Ты говорил с ним о школе?» «А надо было?» — спросил Бек. Последний раз они с Азрой общались, когда пришло письмо с результатами, и Бек даже не задумывался о Кристальской академии. Он постоянно поднимает эту тему, притом такими странными способами. А как он отреагировал, когда узнал, что Эйден прошел? Сначала засмеялся, назвал Эйдена умственно отсталым. Ну, ты знаешь их манеру. Ага, но ну я просто не представляю, как Чарли может завидовать при том, что он даже не сдавал этот экзамен». Это его сильно подкосило Бэк. Он привык быть лучшим в школе, в спорте. Но теперь вдруг он чувствует, что брат наступает ему на пятки. Играет в стартовом составе, когда сам Чарли сидит на скамье запасных. А может даже скоро отправится в спецшколу. Он говорит фразы вроде «Ну, видимо, сегодня пришла очередь тупого брата вынимать тарелки из посудомойки» или Трудновато сосредоточиться на домашке, когда я знаю, что подающий надежды полузащитник в гостиной мог бы сделать ее за меня минут за пять. Понимаешь? Бек задумался. Вчера я слышал от него нечто подобное. Ах, если бы я был таким талантливым, я бы тоже сам себе сделал бутеры в школу. Или что-то вроде того. Бек осушил свой бокал. Азра потянулась за бутылкой, стоявшей на верхней ступеньке крыльца. Слушай, сказал бывший муж, пока она наливала ему еще вина. «Может быть, нам бросить эту затею?» «С Кристальской академией?» «Если она так накаляет отношения, зачем так завышать планку, если в итоге его ждет только разочарование?» «Хочешь сказать, как с футболом?» «Это другое». «Почему же?» «Мальчики прирожденные футболисты», заявил Бэк, «И так сложилось, что им это занятие нравится больше всего». Азра особенным образом кашлянула. «Что? Бэк, опомнись. Это ты больше всего любишь футбол. Я же вижу, как ты стоишь на бровке, притворяясь, будто тебе все равно, а на самом деле внутри у тебя все кипит. Так было всегда. Это ты их четыре года отдал учиться бить пенальти». «Это ты настаивал, чтобы они попробовали играть на выездных матчах, хотя их все устраивало в сборной. И именно ты убедил их идти на просмотр с Каго». «Эй, неправда? Они уже почти год мечтают о ней». «Я тебя умоляю! Они даже не узнали бы о ее существовании, если бы ты не вложил эту мысль им в головы». Бэк посмотрел на ее руки, длинные пальцы переплелись и обхватили одно колено. «Я и раньше говорил тебе что мне вся эта спецшкола не нравится. Я считаю, пора с ней завязывать. Таково мое мнение. Я прошу тебя только о том, чтобы ты оценивал ситуацию непредвзято, — не отставала Азра. Это может быть действительно хороший вариант для Эйдана. Может, эта школа поможет ему раскрыться, познакомиться с новыми ребятами, которые не будут дразнить его за то, что он умный. А если он не поступит? «Скорее всего, так и будет», — спокойно сказала Азра. «Важно, чтобы он мог попробовать, потому что, мне кажется, он просто хочет проверить себя. Поэтому, пожалуйста, поддержи его». Азра наклонилась и посмотрела в дальний конец улицы. Они возвращаются. Эйден шел задом наперед. Он танцевал и пел, как дикарь, качая бедрами. Арой, Рой, смотря на него, заливался от смеха. Малыш изо всех сил подавался вперед, натягивая удерживающие его ремни, и пытался схватить ручонкой старшего брата. Чарли вез коляску, не принимая участия в веселье. Бек улыбнулся и помахал, но губы Чарли так и оставались сжатыми в тонкую ровную линию. Азра встала и забрала у Бека бокал. «И еще кое-что!» «Ой-ой!» — сказал бывший муж, поднимаясь вместе с ней. «Будет собрание насчет финального этапа отбора. Надо сделать портфолио». «Когда собрание?» «В четверг в 7.30. Нам обоим надо присутствовать. Я напишу тебе все подробности». Азра встала на цыпочки и неловко обняла его, держа бокалы с вином подальше, чтобы ничего не испачкать. Мужчина почувствовал прилив знакомых чувств и обнял Азру за талию. Но, может быть, немного ниже? Ее тело напряглось. Бэк, Стоп!» Извини, извини. Он отступил на полшага назад, поднял и широко развел руки. Азра кинула его странным взглядом. Бэк, у тебя все в порядке? В смысле, у тебя самого? Он почувствовал, будто внезапно потерял равновесие, будто вдруг заболел. Его макушку прострелило, и перед глазами зарябила череда его провалов, похожая на титры после фильма выдаенные досуха кредитные карты и нулевые балансы, крики младенца по ночам и неожиданная холодность его жены, наметившееся пусто, объедки, гниющие в сломанном измельчителе отходов, Чарли, сутулившийся на скамье запасных рядом с игроками второго разряда. «Бэк?» «Да, все нормально», — сказал он, моргнув. Азра хорошо его знала, но, видимо, все же недостаточно хорошо — Она легонько коснулась бокалом его локтя. Не забудь о собрании.